Глава восьмая. Кто-то подошел к нему и поправил повязку на плече, дотронулся до его лба. «Приз? кто это? Черт, похоже, Майкл говорил вслух. Как же хочется пить. Словно прочитав его мысли, а может, он опять произнес свое пожелание вслух. К его губам поднесли мокрую губку. Господи, какой кайф! Почему ему так плохо? Ведь Майкл даже практически ничего не почувствовал, когда пуля попала ему в предплечье. Чего это он так расквасился? И столько вопросов. Куда они летят? Надолго ли? Где портфель с деньгами, телефон в конце концов? Сил не было даже повернуть язык. Майкл на мгновение прикрыл глаза. Очнулся он от дребезжащего звука. Словно крышка кастрюли с закипевшей в ней водой. Майкл приоткрыл глаза и взглядом натолкнулся на белый потолок, летящий куда-то назад. Тут же перед ним возникло два лица. Кто это? Где он? Что, уже наступил Хэллоуин? Майкл громко вздохнул и тут же сморщился от резкой боли. Полина только закончила дежурство и теперь стояла перед зеркалом в ординаторской, расчесывая свои блестящие волосы. Сегодня приезжала Варька из Питера, и Полина с трудом дождалась окончания рабочего дня. Они проведут вместе все выходные. Подружку Полина не видела со времени своего отъезда в Москву. Открылась дверь и вошел Денис. «Приветик!» «Привет!» Полина кивнула. «Куда собираешься?» Еду в Москву, приехала лучшая подруга. Кутить пойдем. Молодой человек подошел к столу и, открыв рабочий журнал, проверил заметки за сегодняшний день. Если хочешь, могу тебя отвезти. У нас вроде нет ничего срочного. Полина с укором посмотрела на коллегу. Ну ты что? А вдруг ты кому-нибудь понадобишься? Тем более Арсений в отпуске. Да тут полно хирургов. «Сегодня пятница, и я уверена, что все разъехались кто куда». От резкого звонка телефона оба вздрогнули. «Арсений Семенович. Полина прислушалась к разговору. «Арсений же должен быть сейчас в Сочи». Она поглядела на внезапно посерьезневшего Дениса. «Да, понял. Полина? Она здесь». Девушка шагнула к столу и выхватила трубку из рук своего коллеги. После короткого разговора она положила трубку обратно на рычаг. Нажала кнопку пейджера. «Срочно подготовить две операционные огнестрельное ранение». Затем повернулась к Денису, состроила унылую рожицу. «Плакал мой выходной. Пойдем. «Постой, Полин». Денис взял ее за плечо. «Зачем нам две операционные? Я буду оперировать, а ты мне ассистировать, так быстрее получится». Полина выпучила на него свои зеленые глаза. Денис, ты чего? Их же двое. Ну и что? Они уже достаточно ждали, не думаю, что еще пара часов сыграет роль. Полина провернула пальцем около виска и присвистнула. Открыв дверь, вышла из ординаторской и направилась к операционной. Полина Алексеевна. Дежурная медсестра догнала ее. «Два раненых. Один с ранением в район грудной клетки с правой стороны. Легкие не задеты, но задета артерия, и у него большая кровопотеря». «Какая у него группа крови?» «Вторая положительная. Подготовьте все для переливания». Полина заглянула в уже приготовленное помещение операционной. «Что с другим?» У второго ранение в правое предплечье, кость не задета, пуля в мягких тканях, заметная кровопотеря, группа крови четвертая положительная. Полина слегка поморщилась. На всякий случай надо узнать в базе данных, есть ли у них запас крови для этого пациента. Тогда я возьмусь за первого, он чуть посложнее. Надо Денису помочь. Черт, она произнесла это вслух. неудобно так как. «Что теперь подумает медсестра?» Двери лифта в конце коридора открылись, и оттуда выкатили каталку с раненым человеком. Денис неторопливо вышел из ординаторской. Он встал рядом с Полиной. «Говорил же, тебе надо их по очереди!» Девушка кинула на него возмущенный взгляд. Вздохнула. Каталка с пациентом приблизилась. Полина оглядела мужчину. Он был без сознания. На груди расплывалось огромное красное пятно. «Ты и я», — девушка указала пальцем на себя и Дениса. «Мне все равно», — молодой человек пожал плечами. «Хочешь, бери его себе». «Вот козел», — подумала Полина. «Конечно, хочет себе полегче выбрать». Лифт опять приоткрылся, и по коридору покатилась в их сторону еще одна каталка. «Ладно, черт с тобой возьму себе посложнее. В конце концов, опыт всегда пригодится». Полина отвернулась и махнула санитаром, чтобы завозили раненого в операционную. «Полина Алексеевна!» Совсем молоденькая медсестра и такая маленькая, как дюймовочка, на миг отошла от каталки со вторым пациентом. «Похоже, у этого может начаться заражение крови». «Да». Девушка резко обернулась, нахмурила свои изящные черные брови. «Почему ты так думаешь?» «Его плечо очень горячее, рану никто не обрабатывал с тех пор, как он ее получил». Полина поглядела на часы. «Сколько прошло времени?» «Часов 13. «Хм, давайте его во вторую операционную». Она посмотрела на Дениса. «Интересно, как он справится с гнойной раной?» Кивнула ему. Сама подошла поближе к каталке. «Крок?» Глаза ее расширились. Она не могла обознаться. Бронзовое от загара лицо, хоть и заросшее щетиной, но все же его глаза, нос. Коротко стриженные волосы, влажные от пота, прилипли ко лбу. Плотно сжатые, побледневшие губы. Что он-то тут делает? Денис подошел к Полине. Она резко обернулась. Я буду оперировать его. Но...» Полина уже не слушала, что говорил коллега. Она словно вихрь внеслась в операционную. Полина не помнила, как мыла руки, как одевалась в халат. «Держись, Крок, держись».